На далеком-далеком севере, в краю лютых метелей и трескучих морозов, среди снегов и льдин, жил маленький медвежонок по имени Унка. И была у медвежонка мама, большая белая медведица. Северные ночи долгие и холодные, многое нужно знать и уметь, чтобы не замерзнуть в такую ночь говорила медведица Умки. Ты знаешь, как построить хорошую берлогу? Я научу тебя, тебе пригодится. Нужно вырыть когтями ямку и улечься в нее поудобнее. Снег плотно засыпет тебя, и когда над тобой вырастет сугроб, начинай ворочаться. Потом встань, выгни спину, подними потолок. И у тебя будет берлога, теплая, как наша А я не задохнусь? Нет, от теплого дыхания в снегу появится отдушина Это хорошо А теперь спать, Умка Расскажи про рыбу В далеком теплом море, где нет льдин Живет печальная рыба Солнце. Она большая и круглая, и плавает только прямо, и не может увернуться от зубов акулы. потому она и печальная. Слушал умка мамин рассказ и представлял себе, как огромная черная акула проглатывает печальную рыбу Солнце. Жалко стало умке бедную рыбу. А наше солнце тоже съела акула? Нет, солнце не рыба, оно плавает наверху А, в верхнем море, да? Спи, когда ты проснешься, <связь> будет солнце Вздохнул Умка, перевернулся на бочок И уснул сладким сном и снег мешая, ночь идет большая что же ты глупышка не спи спят твои соседи Кончилась долгая северная ночь. выглянула из-за туч солнышко. Выбрались медведицы сумкой из берлоги. Хорошо вокруг. Взобрались они на снежную гору и видят, внизу горят костры, а рядом ходят какие-то странные существа. Что это? Люди. А кто такие люди? Люди это... Такие медведи, которые все время ходят на задних лапах и могут снять с себя шкуру. И я хочу, и я хочу. Не я... Пахнет дымом. Пойди лучше, поймай рыбу. Побрел ум, как полынье сунул в голову в воду. Соленая. Походил, походил вокруг полыньи. Да так ничего и не поймал. Здесь нет. Рыбы. Умка, умка, умка, умка, умка. Умка, Здесь нет рыбы. Оглянись. Закрой лапы нос. Зачем? Он тебя выдает. Ты весь белый, а нос у тебя черный. Закрой его лапы. Сделал Умка так, как велела ему мама, и все у него пошло на лад. А медведи. Которые ходят на задних лапах и снимают шкуры, тоже закрывают лапы и носы. В это время скакал мимо на олене маленький мальчик. Быстро бежал олень. Не удержался малыш у него на спине, и брык прямо в снег головой. Подошел к нему умка, принюхался. Ты чего это? Чего ты меня нюхаешь? Мама говорила, что ты пахнешь дымом, а ты пахнешь молоком. И хвоста у тебя нет. Может вырастет. Вот глупый. Отбросил малыш вверх свою шапку. Странно. А у тебя две головы. А у меня одна. Это не голова. Это шапка. Голова А почему у тебя. На носу не растут волосы. Вот это я не знаю. И когтей у тебя нет? Так и подружились мальчик с медвежонком. А вскоре наступила весна. В один из весенних дней повстречались друзья. О, это ты! Здорово! Может, пойдем к морю? Ай пошли! Поплаваем Да ты что, вода холодная? Жарко Ой, я, я уж думал, ты утонул Медведи не тонут Умка Умка Ой, мама идет, как бы не попала А что делать-то? Ложись в снег И закрой лапой нос Дымом пахнет О, Вон рыба Где рыба? Вон она Где? Во! Да где же? Дальше, дальше Вон в той полынье Побежала к полынье медведица Оглянулся Умка А мальчик и след простыл Одна только шапка осталась. — Где же ты? Куда же ты ушел? Где ты? — нацепил Умка на голову шапку и пошел искать своего друга. Но тщетно бродил он среди сугробов. Не встретился ему мальчик. Только потухший костер увидел медвежонок на том месте, где жили раньше люди. Вернулся он к маме, и отправились они к Синему морю. Плывут по морю льдины, а на них медведи, олени, птицы. А двуногие медведи плавают на льдинах. Плавают. Только самые смелые. Надо скорее собираться в путь. Ну что же, поплывем. меня не съест Ты же не печальная рыба солнца Ты белый медведь Вперед, Умка! Мы плывем на льдине Как на бригантине По седым моря, И всю ночь соседи, Звездные медведи, Светят дальним кораблем. А где-то на другом краю северной земли Стоял и смотрел в звездное небо Маленький мальчик. Большая медведица И ум И казалось ему, что там, высоко-высоко, бегут по небу медведица с медвежонком. А еще казалось мальчику, будто машет ему медвежонок лапой, словно хочет сказать, «До встречи, мой маленький друг! Я найду тебя! Я тебя обязательно найду!»